Глава девятая. Перчатка. Эпиграф. Перчатка с правой ручки упадает у Доньи Бланки, С левой бы неважно, и вот любовь безумная отважна В Идальга двух свою стрелу пускает. Лоподевега. Перчатка Доньи Бланки. Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими дамами, ждала в своей комнате, что король перед тем, как сесть на лошадь, придет с ней позавтракать. А король в сопровождении принца в крови медленно проходил по галереи, где находились все мужчины, которые должны были принять участие в королевской охоте. Он рассеянно слушал фразы, с которыми обращались к нему придворные, и часто отвечал на них довольно резко.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 Крутые дуги бровей, слегка соприкасаясь концами, придавали ее наружности жестокий или, скорее, надменный вид, не отнимая нисколько прелести от совокупности ее черт. Сначала в ее голубых глазах заметна была только пренебрежительная гордость, но вскоре, во время оживленного разговора, стало видно, как зрачок у нее увеличился, расширился, как у кошки, взоры ее сделались пламенными, так что самый заядлый фат не мог бы избежать их магического действия. «Графиня тюржи, Как она прекрасна сегодня!» — шептали придворные. И каждый проталкивался вперед, чтобы лучше ее рассмотреть. Мержи, находившийся как раз на ее пути, был так поражен ее красотою, что оцепенел и не подумал посторониться, чтобы дать ей дорогу, как вдруг широкие шелковые рукава графини коснулись его камзола. Она заметила его волнение, может быть, не без удовольствия, и удостоила задержать на минуту свои взоры на глазах мержи, который тот тотчас потупил, меж тем, как густой румянец покрыл его щеки. Графиня улыбнулась и, проходя, уронила перчатку перед нашим героем, который, остолбенев и вне себя, даже не догадался поднять ее. Сейчас же белокурый молодой человек, то был никто иной, как комендж, находившийся позади мержи,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 «Не говорите дурного о покойниках. Ну, дайте мне руку. Мне надо поговорить с вами по поручению одной дамы, которая не очень-то вами довольна». Капитан почтительно подал ей руку и отвел в амбразуру отдаленного окна. Но на ходу она еще раз обернулась, чтобы взглянуть на Мержи. В мержи стоял еще ослепленный появлением прекрасной графини, сгорая желанием смотреть на нее и не смея поднять на нее глаз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 «И вернуть владелицы?» «Да вот обернитесь, и вы увидите, как в конце галереи Комендж показывает на вас пальцем и издевается над вами». Мерже обернулся и увидел Коменджа, окруженного пятью-шестью молодыми людьми, которым он со смехом что-то рассказывал, а те, по-видимому, слушали его с любопытством. Ничто не доказывало, что речь в этой компании идет о нем».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 Как бы то ни было, условьте с ним сейчас же о месте встречи. Я сейчас сведу вас. Надеюсь, он не откажется принести мне должные извинения? Хо, хо разуверитесь на этот счет. Комэнш еще ни разу не произнес, я был неправ. В конце концов, он вполне порядочный человек и не откажет вам в удовлетворении. Мержи стоило труда оправиться от волнения и принять равнодушный вид. «Если мне было нанесено оскорбление, — сказал он, — он должен дать мне удовлетворение. Каково оно бы ни было, я сумею его потребовать. Превосходно, юный храбрец! Мне нравится ваша отвага, так как вам не безизвестно, что он лучший среди нас фехтовальщик. Черт возьми, оружием владеет этот господин прекрасно. Он учился в Риме у Брамбилы, и Петежан больше не хочет выступать против него».